Глава восьмая. Две фаворитки. «Госпожа Эфизея Арбор, хранительница источника магии Ферозии!» Усиленный чарами голос распорядителя торжественно прозвучал под сводами дворца. Нацепив на лицо радостный оскал, я последовала вперед к голодным монстром. А как иначе назвать придворных, взирающих на меня с плохо прикрытой ненавистью, пренебрежением или вялым интересом? Десятки лет статус хранительницы источника, по моему скромному мнению, был лишь головной болью для его носительницы. Ни реальной силы, ни власти — одни сплошные проблемы. Вдобавок, из-за подковерных интриг в ковине можно было угодить в немилость совета магов или короля, а то и лишиться жизни, если какая-то глупая ведьма вдруг решала, что она будет лучшей хранительницей и делала все, чтобы освободить себе место. Яды, проклятия, наемные убийцы. Амбициозные девочки не скупились, когда шли к цели. И самое обидное. Источник, работающий не в полную силу, не защищал свою хранительницу. Будет смешно, если при всех моих знаниях, полученных в Занебесье, он и меня не примет. Так не о том думаю. не Неверие в свои силы — самый щедрый подарок, который мы можем преподнести нашим врагам. У меня все получится. Обязательно. Главное — пережить сейчас знакомство с двором Кассия. Шутка. И да, женщины точно меня не взлюбили. Я бы сама недобро косилась на выскочку в подобном платье. При дворе царила грудь. Женская уточню. На грани приличия, а то и за ней... Эта часть тела с бессовестной смелостью выглядывала из декольте бальных платьев всех цветов и оттенков радуги. Пока шла к подножию трона Кассия, я успела насмотреться. Некоторые девичьи прелести удерживались под прикрытием ткани чудом. У одной леди я даже увидела краешек ареолы ее сосков. Я не ханжа. «Двадцать лет назад легко приняла безумно смелое решение, но подобная откровенность?» «Нет, не укладывалась в голове». «Неудивительно, что мое платье притягивало взоры. У него отсутствовала необъятная ширина декольте, скромный клиновидный вырез подчеркивал, что грудь средняя, но упругая и высокая у меня есть» но увидит ее лишь избранной и только в спальне. Платье эффектно подчеркивало тонкую талию, стройные бедра и расходилось лепестками мерцающей ткани до самого пола. Переливающийся, меняющий оттенки зеленый цвет наряда подчеркивал изумруд моих глаз, белую кожу и черные волосы. К слову, на рыжий это платье смотрелось бы еще эффектней. «Хм, может вернуть натуральный цвет шевелюры?» «Госпожа Арбор, рад видеть вас», — благосклонно произнес Кассий, обводя меня довольным гордым взглядом. «Ему явно понравилось увиденное. Я поклонилась» хранительница источника позволительно приветствовать короля на мужской манер без реверансов. благодарю за приглашение ваше величество вы довольны Эфизея? король во всеуслышание подтвердил наше близкое знакомство обратившись по имени приглашение было неожиданным даже ошеломляющим подбирая аккуратно слова ответила я не капли лжи Или, боги, упаси недовольство. Артефакты тотчас сдадут меня. О том, что приглашение несвоевременно после межмирового портала знают лишь ведьмы. И та из них, которая сделала мне подлянку, должна понимать, что ей это еще аукнется-откликнется. Я рад, что моя почетная гостья довольна. Чтобы еще больше подчеркнуть свое расположение и мой статус, король оставил трон. Кассий нарушил церемониал ради ведьмы. ведьмы которая еще даже не стала полноправной хранительницей. «Эфизея, как же долго я тебя ждал!» Тихо со значением произнес он. «Ох, в этом зале точно не осталось женщин, которым на меня наплевать». Я прекрасно понимала, что Кассий говорил о двадцати годах, но из вредности возразила. «Всего несколько часов прошло, Ваше Величество, между моим приездом во дворец и балом. Я не собиралась обвинять в том, что мне не дали времени на восстановление. Само вырвалось, но он почувствовал. Небольшая морщинка разрезала его переносицу. «Ты же успела отдохнуть? Выглядишь прекрасно! Я же ведьма!» Никогда об этом не забывал. Король подал знак, заиграла торжественная музыка и протянул мне руку. «Потанцуешь со мной, моя прекрасная ведьма!» Он выделил голосом «Моя!» «Не сомневаюсь, что соглашусь!» «Хм...» Опять нарушение этикета. Не все приглашенные прибыли, а Касси уже жаждет закружить избранную гостью в танце. Мне на спину специально вешают мишень. Не хочется верить, что тот, кто звал замуж, сознательно сейчас подставляет. Ладно, подумай об этом потом. Я люблю танцевать. И это мой первый королевский бал. Да и не отказывают королю, даже если в прошлом целовалась с ним, а сейчас злишься на его поступки. С удовольствием, Ваше Величество!» Я опустила руку в широкую ладонь, практически лишенную мозолей от рукоятки меча. Кассий не чурается косметической магией или попросту пренебрегает тренировками. В миг соприкосновения наших рук платье на мне изменило цвет. Сотни зеленых крохотных мотыльков взлетели с ткани, превращая наряд валой. Двор слаженно, как единый организм, ахнул. Музыка оборвалась. К счастью, охрана короля не отреагировала на неожиданную трансформацию так, как я в душе опасалась не уложила подозрительную ведьму физиономией в пол. «Можно выдохнуть!» «Зея, это бесподобно!» завороженно прошептал слегка припорошенный, сверкающей зеленой пыльцой, кассий. Миг всеобщего удивления и истаял быстро, сменяясь завистью, недовольством и возмущением. «Градус ненависти ко мне возрос троекратно!» Предсказуемо. Что это, одно из заклинаний, выученных в Занебесье, полюбопытствовал Кассий? Я покачала головой. Всего-навсего попросила мотыльков о помощи. Ведьмы легко договорятся с природой, если потребуется. Природные чары, Ваше Величество. Похоже, у вас отвыкли от обыкновенных чудес. Музыканты пришли в себя и вновь заиграли. Кассий повел в медленном, торжественном и страшно скучном Паладеске. Возможно, ты провазая. Давно при дворе не было сильной ведьмы, которая смогла бы удивить. Ого, как же! Скорее, сильные ведьмы, еще и умные, стараются лишний раз не чаровать публично. Шаг вперед, два шага назад. Грациозно покружиться вокруг партнера, шаг вперед, мужские руки вновь на моем теле. Зей я соскучился, жарко шепнул кассей, поужинаем после бала, И стол накроет, разумеется, в королевской спальне. Приличные ведьмы не ходят на поздние ужины, плавно переходящие в поздние завтраки. Не ходят, если не хотят. А я не хотела. Я не узнавала моего принца в чужом короле. О, а я смогу после бала ходить? Я похлопала ресницами, надеюсь, вышла наивно, а не глупо. Я давно не танцевала, Ваше Величество. Готов отнести тебя на руках. Пылка пообещал Кассий. В спальню готов. А потом, из спальни, Ваше Величество, вы меня смущаете. Я опустила ресницы, пряча раздражение во взгляде. Смущенная ведьма, как это мило, Кассий притянул к себе ближе, чем полагалось в танце. Я сделала вдох, собирая выдержку по крупицам. Почему же он меня так раздражает? Отвыкла от наглого поведения. Или виноват запах молочной карамели, который вплелся в свежесть хвойной смолы? На редкость странный парфюм у короля, меняющий оттенки, то роза, то конфеты. Ты не ответил, Зея. Я хочу поужинать с тобой сегодня. Танец закончился. И, кажется, Кассий снова планировал нарушить этикет. Он и не думал выпускать меня из своих рук. «Ах, Ваше Величество, какой сложный вопрос!» — улыбнулась я. В короле вновь пробудился охотник, только в этот раз не было сдерживающего фактора в виде отца, и от того опасно вдвойне. Отвергнуть его прямо нельзя, конфликта не избежать. «Итак, Зея, я жду», — сухо повторил Кассий, теряя терпение. Он явно не привык к отказам даже к таким завуалированным ваше величество позвольте пригласить вашу даму на танец тихая на полная уверенности что не откажут просьба подошедшего мужчину позволила мне промолчать я нацепила на лицо сожалеющую улыбку и перевела взгляд с раздосадованного Кассия на моего спасителя как же вовремя он появился Характерный светящийся медальон поверх черного камзола строгого покроя вмиг остудил мою радость. Я перевела взгляд выше на лицо. «Ой! Нет, не так! Ой-ой-ой!» «Ваше магичество с удовольствием позволю!» Кассия перекосила, но он быстро справился с досадой и сделанной заботой уточнил. Только не повредит ли танец вашей раненой ноге? Высокого, широкоплечего мужчину, скорее седого, нежели темноволосого, я видела на портретах и издалека, когда он произносил напутственную речь в Академии, но прекрасно знала, чего от него ждать. Лорд Ксантар Торвиола, глава Совета магов, великий магистр, знаменитый боевик, непримиримый борец со слугами хаоса. Занимал свой пост он чуть меньше 40 лет и периодически участвовал в зачистке приграничных земель и аномальных зон. В общем, не отсиживался за спинами подчиненных, но при этом был не только опытным боевиком, но и хорошим управленцем. При нем маги усилили свою власть в разы. Правда, в последнее время ходили слухи, Что несгибаемый Торвиола готовит преемника, устав от должности. Еще бы столько лет жить в режиме постоянной готовности. Благодарю за заботу, Ваше Величество! Я почти восстановился. Магистр весело блеснул зелеными глазами. Вдобавок даже простое общение с ведьмой благоприятно для страждущего. О, как завернул! И ведь не соврал. Были исследования, что ведьма в хорошем настроении — удача для окружающих, приток сил. Не дожидаясь, что на это возразит король, лорд Торвиола повел меня в центр бального зала. Некоторое время мы просто танцевали, даже не обменявшись приличествующими случаями фразами. «И странное дело...» В руках едва ли не главного врага ведьм я чувствовала себя спокойно. Можно долго гадать, почему он подошел и помог избавиться от назойливого внимания Кассия. Подозреваю, со стороны было видно, что король давит на меня, чего-то требуя. «Сочувствую вам, госпожа Арбор!» — вежливо, тоном скучающего аристократа произнес магистр. Я вскинула бровь, не собираясь как-либо реагировать на коварное заявление. Он мог подразумевать все, что угодно. От внезапного прыщика на моем лице до настойчивости кассия. Пусть интуиция шептала, что мага не стоит опасаться, зла не ждать, но я еще и на разум полагаюсь, а он твердит, искать подвох в любом действии магов. Вы не успели адаптироваться после перехода из одного мира в другой, а уже приходится нести тяжелый венец хранительницы. Понятно, намекнул на то, что я выжата магически после телепорта из-за небесия. Хорошо, что это не так. Я пока не ощущаю тяжесть доверенного венца, улыбнулась вежливо и пошутила. Неужели меня перекосила под этим еще не полученным атрибутом хранительницы? Вы прекрасно выглядите, госпожа Арбор, серьезно ответил магистр. Пошутила, нарвалась на комплимент. И очень похоже на мою давнюю знакомую. Можно подумать, что вы кровные родственницы. Все ведьмы, сестры, легкомысленно отмахнулась я, старательно гоня от себя ощущения, «Скользкого льда под ногами!» «Нет уж, падать не собираюсь!» «Я не говорил, что она ведьма!» Криво усмехнулся лорд Торвиола. «Ой, что-то я заболталась с магом!» «Ну или все ведьмы и магички — кузины!» Неловко переделала расхожую поговорку. За что некоторые старые, закостенелые во взглядах ведьмищи вырвали бы мне волосы? Точнее, попытались бы, если бы догнали. Ладно, оставим философскую тему родства ведьм и магов. С милости все магистр. Думаю, вам не до разговоров сейчас. Сначала с межмирового портала на бал, а теперь с бала сразу на Ячарис. А? О чем это он? Я сумела сдержать эмоции и не задать вопрос. Молча посмотрела в глаза магу, ожидая продолжения. Весьма неудобно для вас, что верховная ведьма Ковина решила пополнить запасы трав и завтра утром вместе с ученицами отправляется в горы. Где я буду искать ее вечность, чтобы потребовать ключ от врат, за которыми источник. Вот же вредная корга! «Не собирается уступать даже кусочка могущества!» «И ведь сама толком не может исполнять обязанности хранительницы и мне пытается не позволить!» «Очень сочувствую, госпожа Арбор, что для отдыха у вас почти нет времени», — повторил маг. «Лорд Торвиола, благодарю за сочувствие!» «А точнее, за своевременное предупреждение!» Зачем это ему догадаться несложно? Источник важен в большей степени магам, и поступок верховной ведьмы Ковина бил в первую очередь по ним и по мне. Что ж, придется поторопиться, чтобы забрать ключ от храма. Осторожнее! Восклицание позади опоздало. На нас неслись танцующие. В память впечаталась испугная личка хрупкой блондинки, которую мужчина просто тащил против ее воли. Столкновение удалось избежать. Магистр рывком переместил нас на метр, задействовав и магию, и физическую силу одновременно. Молодецкий скачок дался ему нелегко. Нога все же болела, и гримаса боли на миг исказила лицо а затем на нем застыл хищный оскал. Полным ледяной ярости тоном он поинтересовался. Дмитрий, с какого хаоса происходит?» «Ты пьян. Снова». «Точно. Это ведь искатель Димитрий, с которой против воли сделал меня невестой принца, за что я и прокляла негодяя пустой чаркой». «Как он мог напиться?» И ведь определенно неадекватен. На это указывали дерганные движения, глупые улыбка и пьяные глаза. Ни-ни, ни капелюшечки я не пел, хихикнул искатель. Я в рот и глоток вина взять не могу. Не дается. То разолью, то скиснет, то подавлюсь, то муху упадет. Проклятие вступило в полную силу. Так от отчего же он пьян? «Это все орки!» «Поспорили, что смогу захмелеть», — Димитрис захихикал. «И мы покурились с шаманом». «О, степные травы отбирают разом серьезнее алкоголя и дурно влияют на здоровье, порой даже ослабляют дар!» «Какой же маг глупый!» «Ради сомнительного удовольствия пойти на огромный риск!» — Кажется, кто-то попал. — И ты спокойно признаешься в нарушении правил, Димитрис? — сухо спросил магистр. Дурманящие травы под запретом. — Это не нарушение, это был эксперимент, — испуганно возразил искатель, трезвея на глазах. — Меня прокляли. Я хотел убедиться, что все серьезно и нужны особые методы снятия вредоносных чар. Я бы поспорила насчет вредоносности. Судя по оговоркам и тому, что видела в приграничном трактире, Димитрис еще тот любитель горячительных напитков. Ему полезно стать трезвенником, иначе натворит дел. Кстати, девушка, которую он таскал вместо того, чтобы с ней танцевать, где она? Я огляделась. Блондиночка уже была в другом конце зала, воспользовавшись моментом, что Димитрис о ней забыл. «И кто же тебя проклял? И за что, искатель?» — обманчиво сочувственным тоном спросил магистр Торвиола. Димитрис, ободренный вопросами, принялся оправдываться и обвинять. «Это все ведьма. Я поставил ей знак избранности, и сделал невестой принца. А она?» Резкий разворот в мою сторону и тыканье пальцем. «Прокляла меня!» Внутри будто инеем все покрылось. Искатель ощутил ту, которую отметил в трактире. Он ведь видит скрытое. Неужели попалась? «Я прокляла!» — спросила весело, решив идти в своей лжи до конца, пока не предоставит точные доказательства вины. Искатель сморгнул. Лицо вытянулось от удивления. Растерянным взглядом он смерил меня с ног до головы, затем перевел его на магистра, мрачного как небо, в бурю. Нет, не это, не хранительница. Странно, я же чувствую, что она подходит в жены. Даже королю провокационно перебил его кассей, неожиданно становясь слева от меня так погрузилась в ситуацию, что перестала отслеживать, что происходит вокруг. «Даже вам, Ваше Величество!» — подтвердил бледный Димитрис. «Идеально подходит!» Позади кто-то ахнул. Глухой звук падения чего-то тяжелого. И новые ахния. Неужели кто-то из придворных дам упал в обморок? И ее никто не поймал, бедняга. Быстро оглянувшись, убедилась в догадках. Так как понимать, Димитрия, твое состояние? Магистр Торвиола вернулся к началу беседы, удачно смещая акцент заявления о моей идеальности для короля на незаконный поступок искателя. «Это все ведьма!» Опять вздохнул магистр. Как мужчина, бери на себя ответственность за поступки. Не сваливай ее на других. Пока лорд Торвиола отчитывал подчиненного, Кассий шагнул ближе и коснулся моего предплечья. Нежно, медленно провел, откровенно лаская, не боясь, что кто-то заметит. «Слышала, Зея, ты для меня идеально подходишь». Шепнул он довольно. «А ты для меня нет». Фраза едва не сорвалась с моих губ. Как только я сдержалась. «Елки-метелки, и это ведь не в раздражении!» «Я действительно теперь так думала?» Вся моя женская, да и ведьминская сущность противилась его прикосновениям, попыткам соблазнить. «Впрочем, к чему деликатничать?» Здесь не соблазнение, а практически прямое требование разделить постель. Я в шаге от исполнения давнего желания. Могу стать королевой и изменить положение ведьм в стране, но... Я не хочу, боги, не хочу! Какое несвоевременное открытие! И как теперь выкручиваться? Вот это! Держи ведьму! Выкрик Димитриса выдернул из самоанализа. Искатель ворвался в проходящую мимо пеструю толпу девушек, изрядно всполошив их, и вытащил оттуда моего куратора. «Это!» — Димитрий сподвел несопротивляющегося Чейла к магистру. «Простите, что происходит?» — хлопая длинными ресницами, лже Эфи испуганно уставилась на влиятельных мужчин. «Ох, эти наивные зеленые глаза, в которых можно утонуть!» Мой бывший куратор — великолепный актер. Девчонка прокляла меня, когда я сделал ее невестой принца. Злорадно торжествуя объявил Димитрис. И ведьмы, прибывшие на смотрины, как стайка испуганных птиц, разлетелись в разные стороны. Подальше от обвиненной, подальше, чтобы даже ее тень не упала на них. Все правильно, их это не касалось. Вдобавок, минус одна конкурентка. И в то же время обидно. Маги сплоченнее, чем ведьмы, которые вынуждены выживать в их мире. «Что скажете, дитя?» нейтральным тоном без строгости спросил магистр. «Я успела увидеть промелькнувшую в глазах куратора, древнего духа, усмешку». Ну да, из него дитя, как из меня невинная послушница богини жизни. Опустив ресницы, на которых бриллиантами засверкали слезинки, лже Эфи тихо произнесла: Виновно ваше магичество. Что он говорит, глупый? Я замерла, ошарашенная неожиданным признанием. «Маг во власти хмели поставил мне метку невесты, не спросив, хочу ли я. А я, я принц, не знаю. Вдруг совсем не понравлюсь, обидно будет». Торопливо проговорила лже Эфи, и слезы покатились из глаз. Еще и наставница была далеко, я испугалась. Когда ощутила всплеск силы, поняла, что инициация близкая, и выпустила свой гнев, и... Юная, нежная, скромная, лже ведьмочка тихонько всхлипнула. Сама невинность с огромными влажными от слез зелеными глазами. «Ох, чей, мелкий паразит, как же филигранно играет! Обнять и пожалеть эту милую, обиженную злым магом юную красавицу!» Выплескивая гнев в легком проклятии, в этим самым избежали стихийные инициации, договорил завуалированное обвинение в адрес искателя-магистр и похвалил. Мудрое решение дитя. Проклятие со временем рассеется, и люди уцелели. Я не договорила слова, заметила лже Эфи смущенно. Это не проклятие, так одно название. Она не инициированная ведьма? Врет! Возмутился Димитрис и схватил моего куратора за руку. Очень сильная ведьма, она уже прошла инициацию. Ай! Тоненько пискнула уже ведьма, будто ей сделали очень больно. Димитрис! громыхнули король, и магистр торвела в один гневный голос. Искатель выпустил хрупкую ладошку. «Не смей прикасаться к невесте моего сына!» — холодно велел Кассий. «Сожалею, Ваше Величество, статус девушки теперь под вопросом», — возразил магистр. Участие в смотринах предполагает добровольное согласие. Ни юная ведьма, ни ее наставница его не давали, значит, искатель нарушил закон. Метку невесты придется снять». Лорд Торвиола бросил быстрый взгляд в мою сторону. «Он мне подыгрывает?» «Неожиданная помощь. В чем его интерес? Неужели действительно восстанавливает справедливость?» «Или щелчок по носу кассе?» «Магистр Торвиола, клянусь, девушка была инициирована!» — воскликнул искатель. «Помолчи, Димитрис». Ты так уже наговорил на службу в степях. Процедил сквозь зубы магистр и тотчас с сарказмом добавил. «Ах да, туда же тебе нельзя! Иначе превратишься в окончательно зависимого от дурмана, неуправляемого мага, и придется запечатать твой дар». Димитрий спобелел. Последующие слова магистра окончательно его добили. Твоё новое место назначения — северная граница с мертвым лесом. — Но, магистр, там же троллей много. Что я там буду делать? — заскулил маг. — Служить, — коротко ответил магистр Торвиола. — Работы там полно для его профиля, только вот пить совсем нельзя, если хочет жить. Прорыв нежити, возможный в любой момент, держит приграничных магов в тонусе. «Но за что? Из-за этой мелкой ведьмы! Я же свой!» Взгляд магистра заледенел. В зале будто температура понизилась. «Ты нарушил закон, Димитрис. У правосудия своих нет». «Ох, где-то я уже слышала эту фразу». «Не к добру будь помянут фарийский». Искатель, окончательно избавившийся от влияния степных трав, кивнул покорно. — Вы правы, магистр, я виноват и готов понести наказание. Правильные слова, только выражение глаз мне не понравилось. Так смотрят, затаив глубокую, жгучую обиду. Чуя однажды прилетит ответ магистру, но он большой мальчик, разберется. И нет, я не обольщалась, не поверила, что Торвиола на стороне ведьм. Он маг, и этим все сказано. Он всегда будет на стороне своих, а ведьмы — ценное сырье, которое нужно холить, лелеять и при случае выгодно использовать. А что сейчас помог? Так свидетелей много. И самое главное, рядом Кассий, которому напомнили, что не только он. Власти закон в ферозии. Затяжное противостояние Совета магов с королевским домом лишь усилилось в последние годы. Прапрадед Кассия совершил ошибку, когда высокомерно заявил, что при дворе бывшие свинопасы не нужны. Королевской фамилией будут служить лишь маги, за плечами которых поколение благородных предков. Маги, которые не будут за столом ковыряться кинжалом в зубах. Бывших свинопасов, у которых часто обнаруживался сильный дар, принял с удовольствием совет, давая уроки этикета, хорошие должности и оплату по способностям и степени полезности. Немало пришло туда и аристократов. Кому-то ведь нужно было организовывать поселян. Маги короля и вольные маги совета оказывали взаимопомощь, плечом к плечу сражаясь, с порождениями хаоса. Но если на кону будет стоять нечто серьезное, существовал риск усобицы Ваше Величество, раз ситуация прояснилась, предлагают отпустить случайную невесту со сматрин. Напомнил магистр о проблеме, из-за которой случился весь сырбор. Кассий нахмурился, явно не желая отказываться от моей мнимой ученицы, но подумав решил не попирать правила при свидетелях и милостиво кивнул если того пожелает сама участница разумеется я сниму метку да прошу отпустить меня скромно потупившись прошептала лже эфи я простая деревенская ведьма негоже мне претендовать на внимание наследного принца впрочем он на меня и не посмотрит отчего же Я не просто смотрю, я любуюсь. Из-за спин придворных вышел статный брюнет, молодая копия касси. Даже глаза, невозможные небесная синь, те же. Принц Гектор. Его появление и решительные слова стали шоком и для моего хитрого куратора. Но удивление на хорошеньком личике фальшивой ведьмы быстро сменилось решимостью. Ваше Высочество счастливы видеть вас! Обычный гибкий дух присел в нарочито неловком реверансе, приветствуя наследника. Не сомневайтесь в себе, дорогая невеста, вы мне симпатичны. С грубоватой прямотой произнес принц и жестом прожженного Лавиласа приподнял лицо моей мнимой ученицы за подбородок. Вы не только удивительно прекрасны, но и скромны, серьезно произнес он. И я прошу вас остаться. Прямая просьба наследника. елки метелки как теперь быть? Отнекиваться и нажить врага? Отказ вызовет подозрение и недовольство. Зря Чейл приплел возможную реакцию человека, которого даже в глаза не видел. Это называется «сам себя переиграл». Всей кожей я ощутила перемену в настроении придворных. Они решили, что у Гектора появилась фаворитка. Ох, Чейл, мы из-за тебя серьезно влипли. Одно дело — тихо постоять в толпе, и совсем другое — выделиться из общей массы. Оно же как при дворе. Когда ставки выше, яды сильнее.